Глава 20 Двое громил, взявшихся меня конвоировать, поглядывают с интересом. То на меня, то друг на друга. Без слов обмениваются впечатлениями. Думают, не замечаю. Один все время хмурится и качает головой. Видно, что не верят, что я тот, кем назвался. Потерянный сын их командирши. В одном он прав. Я не потерянный, а брошенный. И, судя по лицу моей матери, последний кого она ожидала когда-либо встретить. Забавные бывают совпадения. Вот только мне сейчас вообще не смешно. Знаю, что эгоистично, но плен, обещанное рабство и экипаж старой ласточки, люди, ставшие мне не чужими, все отошло на второй план. Выпустив на первый то, что казалось давным-давно в прошлом детскую обиду я ошибался из лесли выйдет неплохой психолог он был прав ничего не забыто двигаемся по длинному коридору с запертыми дверями с обеих сторон под потолком узкие продолговатые лампы дневного света все вокруг стены пол двери и потолок из серого пластика мрачного и унылого Коридор разветвляется, и один из конвоиров сжимает мощные пальцы на моем плече, указывая направление. Дергаю рукой, сбрасывая его лапу. Хмурится, но молчит и позволяет. Все верно, парень еще не проверил, кто я и в каком статусе, поэтому предпочитает пока спустить мне мою наглость. Ну а я последнее, о чем могу сейчас думать... Это не начистит ли мне физиономию за хамство. Очередной коридор заканчивается такой же безликой, как и другие, дверью. Останавливаемся перед нею. И тот, который хватал меня за плечо, стучит по серой поверхности костяшками пальцев. «Изабелла!» «Не заперто!» Раздается изнутри. Конвоер толкает дверь. «Это рабочий кабинет» обстановку которого составляют стол с прикрученной к нему лампой на длинные изогнутые ножки, несколько стульев, стеллаж с открытыми полками и... холодильник. Моя мать... нет, пожалуй, следует называть ее Изабеллой. Стоит спиной к двери и смотрит в темное окно, в котором видны лишь далекие огни окон других зданий. Осанка у Изабеллы не менее идеальна, чем внешность. <к��> <к <laut> растерянно покашливает ее подчиненный, привлекая внимание. «Оставьте нас и закройте за собой дверь!» Властно произносит женщина, так и не соизволив повернуться к нам лицом. А? «А...» Теперь здоровяк совсем сбит с толку. «Ты уверена, что он не опасен?» Изабелла демонстративно хлопает по бедру, чуть ниже кобуры с пистолетом. «Уверена!» Голос по-прежнему звонкий, вот только звенит он металлом. Конвоер смотрит на меня, как на чудо природы, пожимая плечами и послушно уходит за дверь, прихватив с собой своего товарища. Стою столбом и жду, что будет дальше. Просто жду. Изабелла тоже не шевелится до тех пор, пока шаги в коридоре не отдаляются и окончательно не затихают. Только когда наступает полная тишина, она поворачивается ко мне. Смотрит внимательно, изучающе. Ощущения, будто меня сканируют. Жуткий взгляд, пронизывающий насквозь с головы до пят. Меня подмывает бросить в ответ нечто дерзкое, вроде «насмотрелось», но молчу, просто смотрю в ответ. Должно быть не менее пристально и вызывающе. Изабелла внезапно отмирает, проходит к стеллажу, на одной из полок которого расположилась допотопная кофеварка и несколько чашек. «Кофе будешь?» Звучит так буднично, что меня начинает разбирать смех. «Будто мы не виделись один день, а не семнадцать лет!» «Семнадцать чертовых лет! Вся моя жизнь!» Я пью только капучино. Отвечаю не так, чтобы вежливо. Ее рука замирает на полпути к чашкам. Изабелла качает головой. Есть только обычный. Зеленый чай, молоко. Пожимает плечами. Окей. Отходит от стеллажа и направляется к противоположной стене, у которой примастился небольшой холодильник высотой примерно ей по пояс. Театр абсурда. Изабелла шагает к холодильнику плавной походкой от бедра. Спина все такая же прямая, будто на завтрак у этой женщины была клюшка для гольфа. Лицо спокойное. Достает пачку молока, возвращается, берет с полки стакан, наполняет его, ставит на стол. А затем возвращает оставшееся молоко в своего невысокого белого друга. После всех этих действий Изабелла начинает варить кофе для себя. Хорошо, что я отказался. Запах у напитка скорее Гарри, чем кофе. Я все еще у двери за ее спиной. Хозяйка кабинета настолько уверена, что мне не взбредет в голову на нее напасть, потому что она произвела меня на свет? Или полагается на свою реакцию и оружие на поясе? Знаешь... Вдруг произносит, все еще возясь с кофе и несмотря на меня. «Я хотела назвать тебя Мэтью». «Красивое имя». Но оставила его как второе, назвав первым в честь отца. Хотелось ему угодить. «Молчу». Она поворачивается с чашкой в руке. «Как к тебе обращаться?» Александр? «Алекс?» «Тайлер». Женщина морщится, будто съела кислое. Гримаса портит ее идеальные черты. Ей не идет. Настолько гордишься своей фамилией? Настолько мне не подходит имя Александр. Не знаю, какой бы вышел из меня Мэтью, но Александр точно не получился. Горжусь, отвечаю. Встречается со мной взглядом. Мне кажется, напряжение чувствуется даже в воздухе. Снова вглядывается, что-то ищет. «Знаешь, а на что теперь каждое свое предложение будет начинать словом «знаешь»?» Я все эти годы пыталась представить, каким ты вырос, но у меня не получалось. А ты? Точная его копия. Красивый. Не удерживаю смешок. Меня уже просто распирает от смеха из-за нелепости ее слов и всего происходящего. «Нет, не знаю». Огрызаюсь. Не знаю, потому что не знаю тебя. Впервые вижу. Изабелла подносит чашку к губам, но так и не делает глоток. Возвращает на стол. Мое молоко тоже стоит нетронутым, ведь я так и не сделала двери ни шага. Мы будто дикие звери, запертые в клетке. И никто из нас никак не решит, кто на кого бросится первым, чтобы разодрать глотку». Я ушла не потому, что не любила тебя, или его. Вижу, как собирается назвать папу по имени, но в последний момент произносит местоимение. У меня не было выбора. Гормоны звали в путь. Звучит грубо. Очень. Она снова морщится, но я не хочу быть вежливым. Не могу. Не суди, не зная всех обстоятельств. Просит таким тоном, будто я все еще ребенок, а она моя настоящая мать, объясняющая, что хорошо, а что плохо. Нет, мы не два зверя в клетке. Зверь напротив меня явно возомнил себя дрессировщиком. Меня накрывает. — Ну так расскажи мне все обстоятельства! — Ару. Да? Давай, расскажи, Изабелла! Элизабет! Или катя там? Замолкаю, провожу ладонью по лицу. «Бред!» Накричался, спрашивает дрессировщица безразлично. «Подает мне стакан». «Держи, выпей и успокойся». Автоматически беру, но так и сжимаю в пальцах, не пью. «Меня зовут Изабелла. Изабелла вальдас Это мое настоящее имя. Элизабет никогда не существовала». Документы на ее имя, биография — все подделка. Отодвигаю ногой стул от стола. Сажусь, а стакан возвращаю на столешницу. Изабелла тоже подходит к столу. Опирается о его край бедрами, затянутыми в черные облегающие брюки, складывает руки на груди. — Ты готов меня выслушать? Завороженно, как загипнотизированный, слежу за каплей, медленно ползущий по стакану, а затем растекающийся по пластиковой, как и все здесь, поверхности стола. Потом поднимаю голову и в очередной раз встречаюсь с Азабеллой взглядом. «Ты же все равно расскажешь». Она усмехается краем губ, но ей не весело. В зеленых глазах лютый холод. «Расскажу», — соглашается. «Потому что ты мой сын». «Нравится тебе это или нет?» «Не нравится», — заверяю. «Пусть так». Соглашается и с этим. «Ты пей». Кивает на покрытый конденсатом стакан. «Вряд ли парни вас прилично кормили по дороге сюда». «А моя мать заботлива». «Спасибо, оценил». Игнорирую ее слова и продолжаю смотреть в упор, ожидая откровений. Но и она замолкает. Ждет, что послушаюсь и, наконец, выпью это треклятое молоко. Больше всего мне сейчас хочется запулить стаканом в стену. Молчание затягивается. Ладно, придется нарушить его первым. — На кого ты работала? — спрашиваю. — Карамедана, Кронс? Всю свою жизнь я считал мать кем угодно, но точно не шпионкой. Кто бы мог подумать? — Земля. Ей снова удается меня удивить. Мои брови ползут вверх. После тринадцатилетней войны Земля была полна агентами Ландора, а Ландор — агентами Земли. «Но чтобы моя мать...» «Я не землянка», — говорит она, прежде чем успеваю задать вопрос. «Родилась на Альфа-Крите, рано осиротела, моталась по Вселенной в поисках счастья». Грустно усмехается, кажется, смеясь сама над собой. Хотела быть актрисой. Подрабатывала где могла, выступала на улицах. В основном, это были пересадочные станции. На одной из них меня и завербовали. Предложили сыграть одну роль. Так это называлось. Как мне объяснили, земля нам не гожа мараться, Ландор, а информация им нужна. Мне предложили деньги. Сразу скажу, очень большие для меня на тот момент деньги. Я согласилась. Ну, бред же. Чувствую себя героем реалити-шоу. Ну, одного из тех, где тебя разыгрывают, а потом выпрыгиваю парни с камерами и радостно сообщают, что ты теперь телезвезда. Но только в помещении никого больше нет. Откуда им выпрыгивать? Из холодильника? Почему? Спрашиваю. Хмурится, не понимает. «Что? Почему?» «Я же говорю, мне предложили большие деньги». «Я не об этом. Почему мой отец?» «Ах, это!» Изабелла заметно расслабляется. Сразу видно, любит держать все под контролем и ненавидит чего-то не понимать. Рикардо Тайлер стремительно делал свою карьеру. Молодой, целеустремленный, перспективный. То, что однажды он станет у руля, не вызывало сомнений. Мои наниматели хотели подобраться к нему поближе, когда произойдет этот момент. Как я поняла, сначала в их планах было подослать меня к Рикарду. Но потом аналитики пришли к выводу, что номер не пройдет. Старший Тайлер никого к себе не подпускал. Женщин выбирал лишь на ночь. А я... Я должна была стать долгосрочным проектом. Ничего так проект. Со свадьбой и родами. Бормочу. «Да, вышло не так, как я думала». Кивает. «Меня хорошо натаскали. Я знала об Александре все. Его привычки, вкусы в еде, в музыке, в фильмах. За месяц подготовки, мне казалось, я даже знала, как он думает, стала его тенью. После этого влюбить его в себя было делом времени. Пара недель, и он ел у меня с руки». Приходит моя очередь мурщица. Если бы не его бесконечные полеты на задание, Александр женился бы на мне еще раньше, а так мы поженились через полгода после знакомства. «Свадьба входила в ваши планы?» Спрашиваю сухо. «Да, была одним из вариантов». Кивает. «Мне сделали предложение, я доложилась, мне дали добро». «Я ничего не теряла, женщины по имени Элизабет не существовало». Мне было безразлично, выйдет она замуж или нет. Изабелла замолкает, тянется к уже остывшему кофе. Пьет мелкими глотками и молчит. Смотрит прямо перед собой. Разглядываю ее и пытаюсь понять, что чувствую. В данный момент, пожалуй, только горечь и обиду, но уже не за себя, а за папу. Почему они ее выбрали? из за внешности актерского таланта за беспринципность как рикардо мог это упустить не верю что он не проверил ее биографию неужели легенда была такой гладкой и что было потом спрашиваю отворачиваясь нет не могу больше на нее смотреть потом все пошло не по плану я забеременела поднимаю голову и как раз замечаю, взгляд выстрел в мою сторону. Доложилась. Мне запретили делать аборт, сказали, что так даже лучше. Достовернее. Закусываю губу, беру-таки стакан. Пью ледяное молоко, не чувствуя вкуса. Не каждый день узнаешь, что твоя мать не только тебя бросила, она тебе не хотела и думала избавиться. Ей просто не разрешили. Хмыкает. Считаешь меня монстром. Это не вопрос. А ты поставь себя на мое место. Мне было двадцать у меня не было никого и ничего. Что я могла? Сказать моему отцу правду. Он ведь тебя любил. Любил. Произносит, как сплевывает. Кого он любил? Я играла роль днем и ночью. А ты его... Не знаю, зачем задаю этот вопрос, но от чего то мне нужно это знать. Просто терпела?» Изабелла зябко ведет плечами. На губах невеселая улыбка. Александр Тайлер был не тем человеком, которого можно просто терпеть. Опускает взгляд, всматривается в чашку, которую вертит в руках. Будто хочет найти ответ в кофейной гуще. Он был удивительным человеком. Ярким зажигающим всех вокруг себя. Я сравнивала его с лампочкой, а всех остальных с мотыльками. Они все летели к нему, кружили вокруг, греясь. Скептически выгибаю бровь. И, обжигаясь, умирали? А ты думаешь, он был святым? Поворачивается ко мне, и ее глаза пылают возмущением. Так тебе о нем рассказали? Думаешь, у него не было женщин до меня? И как ты думаешь, они жили после расставания? Долго и счастливо, предполагаю. Похоже, передо мной святая женщина. Неужели она правда ждет, что я ей посочувствую? Ты такой же, как он. Будто обвиняет. Не возражаю, сочту за комплимент. Свет и мотыльки. Повторяет тише, снова отводят меня взгляд. А он ведь даже меня не искал. Меня передергивает от ее обиды и горечи в ее голосе. Ищут пропавших, а не ушедших. Да, кивает. Я ушла сама. Но не потому, что мне этого хотелось. Отношения Ландора с землей улучшались. Со дня на день я ждала, что со мной разорвут контракт. Думала, к черту останусь Элизабет, лишь бы с ним. С ним. Меня в ее планах в принципе никогда не было. Отличная история. Не то, чтобы я ожидал угрызений совести на свой счет, но чтобы так. И что случилось? Спрашиваю, когда пауза затягивается. Тебя замучила совесть, и ты сбежала? Смотрит на меня так, что сразу понимаю. Нет, такую, как она, совесть бы не загрызла. Твой чертов дядюшка и его псарня перехватили-таки один из моих последних докладов. А сейчас ее голос пропитан ненавистью и досадой. Мешок на голову, сыворотка правды и пять часов на то, чтобы убраться с планеты. Ошалело моргаю. «Рикардо знал? Все это время?» «Знал. И он просто так тебя отпустил?» «Что-то это не слишком похоже на моего дядю». Снова передергивает плечами, будто ей холодно хотя в помещении тепло. Отпустил. Убедился, что я не передала ничего важного и еще меньше смогу передать, если улечу. А потом вышвырнул. Обещал убить, если я еще хотя бы раз приближусь к Александру. А вот теперь узнаю своего дядюшку. Сказал забирать своего щенка и больше не появляться. Добавляет и смотрит на мою реакцию. «Какой ждет?» Крика на тему «Как мой родной дядя мог такое обо мне сказать?» «Еще как мог, я-то его знаю». Мы вообще с ним стали общаться только после появления Морган. До этого он меня и видел-то пару раз, так что вряд ли испытывал теплые чувства. Зато сейчас я точно знаю, что он меня любит. А я люблю его. И мне этого достаточно. По-настоящему задевает другое. «Ты не забрала». «Щенка» — срывается с моих губ. «Куда?» — пожимаю плечами. «Куда угодно?» — предполагаю. «Чтобы мой ребенок умер голодной смертью?» «Не похоже, что она погибла с голоду». «Поджимаю губы». «Я, конечно, знал, что в моей семье полно скелетов в шкафу. Но чтобы они оказались с такими зубами, даже моя фантазия не смогла бы вообразить». Рикардо знал, но так и не рассказал отцу. Пожалел. Интересно, сказал ли он Миранде? У них с дядей много секретов, в том числе и от меня. Не удивлюсь, если она в курсе. Рикардо любит мыслить на несколько шагов вперед. Он вполне мог поделиться с Мирандой историей о моей биологической матери. На случай, если она вдруг объявится на горизонте, предупрежден, значит вооружен. «Непременно спрошу Миранду, когда вернусь». На прямой вопрос она не солжет. Морган никогда мне не лжет. А я — ей. «Теперь ты понял?» — спрашивает Изабелла. «Понял ли?» «Узнал, но вряд ли когда-либо пойму». Молчу. И она принимает это за положительный ответ. «Ты не представляешь, что я почувствовала, когда узнала, что Александр погиб». Продолжает, кажется, больше не для меня, а для себя. Он казался мне бессмертным, дьявольски везучий. Знаешь, снова это чертово знаешь. Я тогда переживала, что будет с тобой, но Рикардо все равно не позволил бы мне вернуться. Разумеется, все дело в этом, ага. В злобном и коварном Рикардо Тайлере который сплясал всевозможные танцы на политической сцене, умаслив кучу влиятельных людей. Подкупал, угрожал, подлизывался. Делал все, чтобы спасти любимую женщину своего погибшего брата. А потом дал ей новую жизнь, работу, дом и меня. Этого ужасного человека я должен ненавидеть. Допиваю молоко и ставлю стакан на стол. Хватит сантиментов. Наслушался дорвутые. Где мы и что вам от нас надо? Задаю по-настоящему важный вопрос. Что было, то было. Мое детство давно прошло. И у меня была мать. Лучшая мать в мире. Более того, есть. Ждет меня дурака на ландуре. Нас? Искренне удивляется Изабелла. С ее лица тут же сбегает выражение скорби появившиеся на нем при воспоминании о папиной смерти. «Забудь о них. Ты мой сын, и твое место рядом со мной». «Ага. Может, еще тапки приносить?» «Ладно, потом». «Где мы?» — повторяю мягче. «Это-то ты можешь мне сказать?» «Позже обсудим, где чье место. Чтобы сбежать отсюда, мне надо хотя бы понимать, откуда это «отсюда». Мы назвали эту планету Пандором. Случайно влетели не в то окно. Случайно нашли. Случайно поселились. Продолжаю. Случайно отстроили бараки, привезли флайеры. Случайно похищаете людей. Изабелла закатывает глаза. Ты похож на него больше, чем я думала. Обвиняющая. Тем, что не занимаюсь работорговлей. Уточняю с улыбкой. Мы никем не торгуем. На Пандоре залежи синерила. Моргаю, не понимая. Название «Синий туман» тебе знакомо? Поясняет. Закусываю губу. Черт, мы влипли глубже, чем можно представить. Синий туман — самый популярный и сильнодействующий наркотик. И еще самый дорогой и запрещенный на всех планетах. Его колют, нюхают, даже мажут на кожу. эффект в любом случае, сногсшибательный. Привыкание с первой дозы. Время жизни на синем тумане 1-2 года. Дьявольская штука. А вот название синерил слышу впервые. Синерил – минерал. Продолжает мое образование в мире наркотиков Изабелла. Как и положено примерной матери. Угу. Опустим технологию производства. Тебе достаточно знать, что его измельчают в пыль, а затем из него изготавливают синий туман. Перепробовали много техники, ни одна не подходит. Камни крошатся, слишком велики убытки. Лучше всего получается по старинке, вручную. Сам понимаешь, добровольцев нет. Это опасно? Опасно? Не понимает. А, ты все еще печешься о своих друзьях. Наконец до нее доходит. В шахтах случаются обвалы, люди гибнут. Что касается воздействия, то нет. Без специальной обработки сенерил всего лишь камень. Максимум вреда — надышаться пылью. Уже лучше. Что нужно сделать, чтобы ты отпустила меня и моих друзей? Спрашиваю прямо и максимально вежливо. Ясно как день, что просить умолять бесполезно. С этой женщиной. Нужно торговаться. Она смотрит на меня удивленно, будто я сморозил самую страшную глупость. Качает головой. Ничего. Разводит руками. Это же синий туман. Огромный бизнес. Думаешь, я здесь что-то решаю? Я такая же пешка, как и другие, всего лишь командую данным сектором. Постепенно до меня начинает доходить весь масштаб катастрофы. Вот почему эта ветвь окна так и не была исследована. Исследователи часто гибнут, прыгая не туда. Это не вызывает ни удивления, ни вопросов. Если здесь все так серьезно организовано, у исследовательских судов не было ни единого шанса. Не удивлюсь, если открыватели новых планет теперь добывают синерил в шахте неподалеку. мрачнее Изабелла принимает это за капитуляцию. «Забудь о своих спутниках», — советуют. «Они видели Пандору. Их отсюда не выпустят. Так же, как и меня. Так же, как и тебя», — соглашается. «Но ты, мой сын, ты не будешь работать с ними. Станешь помогать мне. Потом научишься, втянешься. Когда я буду в тебе уверена...» Сможешь покидать планету. Если захочешь, даже слетаешь на родину. Разумеется, если будешь держать язык за зубами. Лет через пять, я думаю. Договорюсь с руководством. Ну, чего ты так на меня смотришь? Смотрю. Смотрю и не верю, что это женщина моя мать. Ты в шоке, понимаю. А вдруг, говорит, мягко уговаривая. Я тоже. «Но я рада тебя видеть. Мы нашли друг друга спустя столько лет. И я не хочу тебя снова потерять». А я-то считал, что потерять и бросить — не одно и то же. «Наивный. Я прошу тебя не делать глупостей. С вышестоящим начальством я решу. Они позволят мне тебя оставить. Не смотри на меня так». Резко отворачиваюсь, прикусываю губу до крови. «Пожалуй, она права». Лучше сейчас на нее не смотреть, потому что еще немного, и меня начнет трясти, как в том сне. Позволят тебя оставить. Про клеймо, ошейник и поводок не забыла? Тебя проводят в комнату. Выспись. Поговорим завтра. Продолжает убеждать. Вскидываю на нее глаза. Я хочу, чтобы меня отвели к моим друзьям. Мне не нужно твое особое отношение. Алек... Начинает, но вспоминает и справляется. Тайлер, нервы сейчас ни к чему. Все решено. Поспи, поговорим позже. И уже не глядя на меня, говорит в коммуникатор на запястье. Вилли, забери его. Отведи в гостевую и запри. Как относиться? Бережно. Это мой сын. Теперь я знаю, что Вилли тот здоровый парень, что привел меня сюда. Подозреваю, он больше не станет хватать меня за руки. Сказали же, относиться бережно.